и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточной энергии, махнул бы на всё рукой. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нём бодрость. Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти весёлым лицом. Она отказывала себе во всём необходимом, чтобы создать для мужа, Хотя и дешёвый, но всё-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала по мере необходимости его переписчицей, чертёжницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой. Прошло минут пять тяжёлого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим. Раз, два, три, три. Два чистых удара, третий с хриплым перебоем.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 «Ты скажи, всё равно ведь вместе обсудим?» Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздражённо, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду. «Ну да, ну да, запраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Всё к чёрту пошло. Всю эту дрянь...» И он злобно ткнул ногой портфель с чертежами. «Всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь. Вот тебе и Академия».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 Оценщик, с виду мусталого равнодушия, закрыл глаза. «Нам это все равно, с сударыня, мы ко вовсе не принимаемся», сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь. «Мы оцениваем только металлос». Зато старинный погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около 23 рублей. Этой суммы было более чем достаточно.